Враг рядом, за этими деревянными створками. Неакрис наконец-то ощущала его ясно и четко. Каменные своды и стены внезапно обрели прозрачность стекла. Смутные тени двигались по галереям и лестницам внутри. Новые и новые отряды врагов поднимались по винтовым переходам из неведомой глубины вражеской крепости. Шли, не зная страха смерти, не зная сомнений и колебаний. И за наглухо закрытыми дверями Неакрис тоже ощущала какое-то шевеление силы. Враг, судя по всему, готовил ей достойную встречу. Неожиданно для самой себя девушка внезапно приостановилась. Кровь кипела самым настоящим образом. Сила рвалась наружу. Слишком долго Неакрис сдерживала и сдавливала собственную душу. Найти, добраться, одолеть, увидеть, как враг скорчится в луже собственной крови. Или что там течет у него в жилах? Ну же не акресс, чего ты медлишь? Ломай дверь, в храме тебя учили справляться и не с такими преградами. И вперед, туда, к черному трону, варварски и с вызовом, украшенному черепами жету, туда, где тебя ждет цель твоей жизни. Вот только от чего же ты стоишь, Лей? Монах, кажется, тоже растерялся, только непонятно от чего. Как-то потерянно завертел головой, беспрестанно вглядываясь в шуршащий мрак у них за спинами. Оттуда надвигалась погоня, а Неакрис по-прежнему топталась перед запертой дверью. Настолько сильно было ощущение жгучего и безысходного отчаяния, запертого там, внутри. На мгновение Неакрис даже подумалась, что враг словно бы сам заточил себя в темницу, мир отгораживая от себя, а не себя отгораживая от мира. Кто знает, каким еще выводом она пришла бы в те мгновения, поймал эманации мыслей своего заклятого противника. Но тут, совсем рядом с ними, во мраке, возникла тонкая высокая тень. Вспыхнули среди тьмы алые огоньки глаз, похожие и в самом деле светящиеся сами по себе, потому что багряный отблеск заиграл на игольчато тонких клыках вампира, выдвинувшихся из-под верхней губы. Вампир медленно шагнул навстречу неакрис, угрожающе зашипел, за его спиной внезапно развернулись уродливые перепончатые крылья. Состревших снежно-белых клыков капала слюна, и почему-то вид ее заставил неакрис буквально затрястись от омерзения и страха. Чем-то очень знакома была эта фигура. Когда-то, давным-давно, она уже испытала страх перед ним. Память оживала, словно всплывая из крови. Неакрис казалось, что она видит темную улицу, вроде в Княжграде. И не она, а мама шла под руку с дедушкой, живым и куда моложе. А потом из брака внезапно вынырнула серая фигура в черном плаще. И точно так же торчали наружу игольчато острые клыки. И мама Неакрис оцепенела от ужаса. И только тут монах наконец вышел из оцепенения и, не мутствуя лукаво, швырнул прямо перед собой простой и честный огненный шар. Правда, целился он почему-то не в вампира, а прямо в середину запертой двери. Но в тот миг Ниакрис об этом не думала. Она, с визгом, точно самая обыкновенная девчонка, метнулась в дымящуюся дыру. Следом за ней кубарем покатился монах. Вампир от чего-то замешкался. Наверное, в его чувствительные глаза ослепила яркая вспышка. Они очутились в громадном подземном зале, но на сей раз в зале роскошном, убранном с мрачной торжественностью – черное, золотое и алое. Стены занавешены шпалерами, под ногами – отполированные плиты со сложным плетением все тех же трех цветов. Тут и там расставлены непонятного вида не то жертвенники, не то алтари неведомых богов, разукрашенные живыми черными розами. Больше всего это походило не то на бальную зал, не то на чертог, где принимали послов, судили, корали и миловали. Посреди зала переливалось всеми оттенками жемчужного, серебристого и серого какое-то непонятное облако, поднявшееся над составленным кругом двенадцатью дикого вида необработанными камнями, дико смотрящимися посреди отделанного с филигранной точностью и аккуратностью покоя. Здесь горели факелы. Странным бледным пламенем, совершенно не дававшим дыма. В зале был разлит густой странный аромат. Словно бы в затхлом склепе вдруг раскрылись цветочные бутоны, источающие сильный приятный аромат, смешивающийся с запахом тления. Ниакры с вихрем влетела внутрь, обернулась, ожидая увидеть ринувшегося за ними следом вампира. Но клыкастого кровопийцы простыл и след. Монах же, не муствуя лукаво, просто топнул ногой, выкрикнул что-то на неведомом девушке языке. Это ей-то, храм мечей прошедший, где учили понимать, хотя бы и при помощи магии, все бытующие в большом эвеале наречия. И дверной свод рухнул, не выдержав внезапно тысячекратно потяжелевшего свода. Груда камней, конечно, преградила дорогу ненаглухо, но даже неутомимым зомби придется изрядно повозиться – прежде чем они разберут возникший завал. Однако в Исполинском зале сражаться оказалось низким. Громадный покой был пуст, совершенно пуст, и не похоже было, что где-то среди роскошных черных роз в искусно созданных розариях таится засада. Правда, в тот же миг, когда они очутились внутри, облако внезапно осветилось изнутри, мягко и неярко. И перед пораженной Ниакрис предстали окрестности замка, сейчас больше напоминавшие бурлящий и кипящий котел. Из-под земли, словно черные муравьи, валили и валили защитники вражеской крепости. Зомби, скелеты и еще какие-то совершенно фантасмагорического вида существа, словно составленные из десятков человеческих и звериных костяков. Вся эта масса с трех сторон захлестывала строй упрямо сопротивляющихся, но тем не менее пятящихся шаг за шагом подземных воителей. Гномов уже сбились при речной гряды, требушеты исчезли среди сотен и сотен голов ходячих мертвецов. И ясно было, что дело штурмующих проиграно по всем статьям. Пожар в крепости, похоже, врагу удалось загасить. Во всяком случае, неакрис не увидела никаких отцветов. Гномам бы отступить, оторваться бы от преследователей или бросить в бой запасные полки, ударить во фланг и тыл напирающих темных шеренг. Только вот мертвецам все равно, побеждать или терпеть поражение, они не отступят и не побегут, не дрогнут и не растеряются, даже оказавшись в полном окружении. И потому гномам оставалось только одно – умирать. Умирать с честью, как говорится, именно так, чтобы потом о них сложили песни. Ниакрис не сомневалась, что это будут замечательные песни. Но что же делать сейчас? Красный монах тоже, похоже, не сомневался. «Что ж мы стоим?» – завопил он, хватая Ниакрис за рукав куртки. «Бежим! Надо убираться отсюда! Гнома уже всех перебьют!» «Нет!» – холодно сказала Ниакрис. «Никуда мы не побежим! Гномы? Пусть их! Хотели героической смерти глупцы? Будет им героическая смерть!» А нам дальше идти надо, покуда всех этих зомби против нас не погнали. Тогда нам даже вдвоем не справиться. Да ты что, возопил монах, своих на смерть бросаешь. Иначе я ничего не добьюсь, коротко бросила Неакрис и отвернулась от серебристого облака. Где-то здесь должен быть вход. Монашек похоже, онемел от возмущения. Ну и пусть его. Неакрис на миг зажмурилась, подобно лаке охотницы, втягивая в воздух ноздрями. Тонкая, едва ощутимая струйка. Запах врага, который ни с чем не спутаешь. Запах ненависти и крови, очень старой крови, пролитой много-много лет назад в забытом богами Эвиала пятиречий. Нет, и все-таки это ведь неправильно. Ведь помоги она сейчас гномам. В замок потом они смогут ворваться все вместе. А это такая подмога, от которой так просто не отмахнешься. Остановись, неакрис, вернись, выйди из замка, наколдуй какую-нибудь добрую бурю, смерч или ураган, что раскидает мертвяков, не повредил гномом, а потом со свежими силами вернись. И тогда неакрис уже двинулась на наискать через зал, когда черно-желто-красные шпалеры на стенах внезапно рухнули все разом, и из открывшихся проходов в зал двинулись молчаливые серые ширенки. Зомби, скелеты и прочее нечисть Все вместе, все вперемешку Словно враг подслушал мысли Неакрис И решил ни за что не выпускать ее Из своей крепости Любой ценой задержать здесь Пусть даже ценой стольких своих солдат Неакрис растерянно замерла Прямо посреди громадного зала Враг оказался отнюдь не дураком И не делал ошибок Отвлек ее внимание Какими-то там гномами А сам в это время подтянул резервы Собрал всех, видно, кого только смог, и теперь явно намеревался покончить с дерзкой девчонкой. Она оглянулась на монаха. Может, чего придумает и на этот раз? В крепости она фактически оказалась ведомой. Монах тащил ее за собой, обнаруживая при этом силы, которые в нем неакрест никак не могла бы заподозрить. Однако на сей раз красный монах вновь, как и перед закрытыми дверьми, Когда Неакрис испугал невесть, откуда взявшийся вампир, как-то странно опустил голову и бессильно уронил руки. Чем-то он сейчас очень напоминал куклу-марионетку, чей кукловод выпустил из рук управляющую нить. «Монах!» – тем не менее закричала Неакрис. Отряды зомби, серые, безмолвные ширинги надвигались со всех сторон. «Что ж ты стоишь? Сейчас нас затопчут!» Монах ничего не ответил и не шевелился. Неакрес уже хотелось броситься к нему, сгрести зарясу, встряхнуть, но тут над самой головой свистнула стрела, и она поняла, что на сей раз зомби шутить не станут. От второй и третьей стрелы она ударнулась играючи. Но вперед выдвигались все новые и новые лучники. Тянули длинные серые луки, накладывали черно-оперенные стрелы, целились. Сперва они стреляли плохо, но с каждым разом длинные древки свистели все ближе и ближе к Неакрис. Невольно она отступала, уворачивалась, уклонялась, но со стороны могло показаться, что Неакрис не отказалась от мысли прорваться наружу. Там, где в дальней стене зала девушка увидела высокую арку выхода, ряды солдат врага смыкались особенно плотно, без малейшего просвета. Девушке пришлось бы прорубаться через них, словно дровосеку через заросли. От монаха никакой помощи, некогда даже смотреть, жив он или уже нет. Значит, надо прорываться туда, где неакрес чудилось нечто вроде прохода в главную башню, ту самую увенчанную короной, и где, как подсказывали Неакрес сердца и ненависть, засел ее заклятый враг, ее словно бы подталкивали. «Ну же, иди, иди же ко мне». Стрелы летели все гуще, и Неакрис, уходя от них, в свою очередь рванулась в атаку. Меч рассек воздух сверкающей полосой, и в зале началась всегдашняя пляска смерти. Мертвая сражалась с мертвым. Кто хоть раз видит сражающегося воина храма, уже не забудет этого никогда, если, конечно, этот воин не сражается против него. Со стороны может показаться, что воин движется как-то неспешно, даже с линцой не делая никаких потрясающих воображений прыжков, кульбитов или сальто мортале, Но вот подступавшие зомби отчего-то разлетались кубарем во все стороны. Разлетались не просто отброшенными телами, но телами, изрубленными в мелкую крошку, с отсеченными руками, ногами и головой. Где-то там, за ее спиной, остался красный монах. И непонятно, жив ли он еще, или его погубил этот внезапный и непонятный транс. Какое-то время неакрис просто убивала, хотя едва ли, можно сказать, убивала применительно к зомби, уже умершим по меньшей мере один раз. Но мало-помалу гибельный викри ее атаки постепенно начал выносить ее вновь к высокой арке. И, похоже, враг таки решил, что она, несмотря ни на что, пытается выбраться наружу. Ниакрис не поняла, в какой миг это случилось. Внезапно, в бесконечной череде серых неразличимых лиц, мелькнуло что-то знакомое. И девушка невольно придержала руку с разящим оружием. «Дедушка?» Она едва подавила крик. «Нельзя сбиваться с дыхания. «Ну, враг негодяй, кажется, ты послал против меня даже моих родных. Ты разорил их могилы, вырвал из вековечного сна и теперь решил лишний раз посмеяться надо мной». Ну ничего, мы еще посмотрим, кто посмеется потом. Ты заплатишь мне и за это. Лейт, вдруг произнесли мертвые губы дедушки. Лейт, внученька, по щекам неакрис, вдруг покатилось что-то горячее. Слезы, после стольких лет, ты заставил меня плакать, проклятый колдун. Руки тянулись, тянулись со всех сторон, а неакрес вдруг замерло, словно оледенел. Самой рубить родную кровь. А чего то вдруг перестали лететь стрелы. Враг поверил в легкую победу. И только когда откуда-то справа вывернулась мама с искореженным, жутко костистым лицом и обнажившимися черепными костями, Неакрис наконец пришла в себя. Ее сотрясла волна ненависти. Такое случается, наверное, только раз или два за всю жизнь человеческую. И хвала богам, потому что в этом состоянии человек способен на любые злодеяния. Она оставила позади две могилы. Под тяжелыми камнями осталось все самое для нее дорогое. Она верила, что по крайней мере ее дух, вернувшись из-за смерти, сможет задержаться на миг перед двумя неподъемными камнями и беззвучно сказать спящей маме и дедушке «Вы отомщены». Теперь могилы вскрыты, опорожнены, осквернены, а ее мама и дедушка стали одними из тысяч и тысяч воинов-врага. И это значит, она должна дойти. Лица ее родных исчезли. Лучащийся клинок обратился в кружащий вихрь. Голова дедушки мягко толкнула Неакрис в грудь. И в следующий миг было затоптано напирающей толпой серых мумий. Неакрис закричала. Человеческая горта не смогла бы издать подобного. Это был боевой клич оборотня, завершившего боевое преображение. И сейчас устремляющегося в бой. Мастера храма мечей крепко знали свое дело. Их воин способен был в минуты смертельной опасности перекинуться, как сказали бы владеющие искусством метаморфоза чародеи. Для большинства воинов превращение означало гибель. Для Неакрис с ее врожденными способностями едва ли. Если только она не переступит порога. Впрочем, сейчас там девушка все пороги как раз и переступила. Посреди напиравшей со всех сторон серой толпы возникло существо, чем-то напоминавшее дракона. Серебристая, чешуйчатая броня, длинные лапы, снабженные стальными шипами в локоть взрослого человека длиной. Рога на точеной голове, роговой гребень, остротой способный спорить с таладорскими саблями. Идеальная боевая машина, куда менее уязвимая, чем простая человеческая плоть. Путь неакрес через заполненную зомби зал был подобен пути косы над травами. Она не убивала. Невозможно убить мертвое. Она раздирала, разрывала, крошила, давила, мяла, ломала. Серебристая броня мгновенно покрылась отвратительной серой жижей, по всей видимости, заменявшей мертвецам кровь. Ровная просека в клочьях растерзанных тел отмечала путь мстительницы. Она играючи ломала черные копья и ржавые мечи неуклюже вздымавшаяся на ее дороге в руках зомби. И она прошла насквозь через толпу, мимоходом успел подумать, что красного монаха нигде не видно, и что бедняга наверняка мертв, наверное, отдал все силы. И ее хватило, чтобы пробить брешь в каменной кладке, которые тщательно забутовали вход в башню. С шипов сорвалось нечто вроде молнии. Взорвавшийся с оглушительным треском, неакрис успела проскользнуть внутрь, успела, истекающей силой, испытанным приемом, обрушить за собой свод, когда ее метаморфоз кончил, и на шероховатый каменный пол узкого и темного тоннеля рухнула задыхающаяся, отплевывающаяся кровью девчонка, сердце которой готово было вот-вот разорваться от перенапряжения.